17 глава. На вокзале в Анапе нас встречали мама со своим мужем Валерием Сергеевичем. Моя мамочка, полноватая, подвижная, женственная шатенка, после трагедии, произошедшей с моим отцом, сильно похудела и сдала. Резко постарела. Я боялась за нее. А когда она три года назад сообщила мне, что вышла замуж, я, пожалуй, обрадовалась. Как бы не любила я папу, но терять еще и маму – это было страшно. Валерий Сергеевич, нынешний мамин муж, был человеком прямым и жестким. Старше ее на пять лет. Он работающий военный пенсионер с неплохой должностью. Привык командовать и чтобы его указания неукоснительно исполнялись. Крепко держит в руках свою жизнь и свою работу и заодно и все семейное хозяйство. Моя мама рядом с ним почувствовала себя уверенно, защищенной и постоянно нужной. Дело в том, что Валерий Сергеевич продал, когда уходил в запас, квартиру жены, добавил эти деньги к полученным подъемным и купил дом в черте города ближе к окраине. В этом доме он и жил со своей семьей, женой и тремя детьми, двумя сыновьями, И дочкой красавицей. Но жена заболела и умерла, сгорев буквально за год. И Валерий Сергеевич остался один со взрослеющими детьми. Старшие сыновья были уже почти взрослыми и продолжили семейную традицию, поступив в военное училище. А с девочкой невестой наш вдовец остался один на один. Два года они воевали, выясняя, кто в доме хозяин. В этот период Валерий Сергеевич встретился с моей мамой. А Катерина, его дочь, выскочила замуж сразу после школы. Потребовалась вся мамина мягкость и тактичность, чтобы научить непримиримого борца и прямолинейного вояку мирно сосуществовать на одной территории с дочерью и ее семьей. Дом, который купил Валерий Сергеевич, предназначался, когда строился, вероятно, под сдачу, как мини-гостиница, судя по планировке но в целом был крепким и разумно обустроенным и располагался рядом с нашим, рядом с мамой. По сути, мама вышла замуж за своего соседа, и на сегодня все жили на территории нашего дома, а хоромы маминого мужа перестраивались под гостевой дом. Я не очень следила за перипетиями судеб моих, получается, сводных братьев, но о неудачном браке сводной сестрицы была наслышана. Катерина не прожила со своим мужем и двух лет, зато успела родить от него двоих очаровательных сорванцов. Сейчас все семейство располагалось в нашем доме вместе с моей мамой и с их отцом. Я думала, пока добиралась до мамочки, что, возможно, если все у меня в Москве сложится не очень удачно, я смогу отсидеться в своей детской комнате в нашем доме некоторое время. Может, полгода, год. Но реальность показала, что отсиживаться попросту негде. Одно дело приехать с сыном в гости на три дня и оставить Данилку на все каникулы, а самой уехать. И совсем иное дело — поселиться здесь надолго. С Катериной у нас сложное отношение. Она слишком резкая и, как ни странно, балованная, по моему мнению. Да и младше меня почти на десять лет другое поколение — Другое мировоззрение. Подружками мы не были никогда, да и вряд ли будем. И на одной территории три хозяйки — это перебор. Все эти мысли пролетели суетливыми и юркими стрижами в моей голове, пока мы добирались по замершему в межсезонье городу до нашего дома. «Что у тебя случилось?» — спросила мама, когда я, обустроив Данилку в моей детской комнате, спустилась вниз на кухню выпить чаю. «Я развожусь, мама», — не стала скрывать главное. «Как же это? Ведь Владислав так любит тебя. Я так радовалась за вас», — расстроилась моя мама. «Он мне изменил», — сказала я, отводя взгляд. «Черт, мне реально стыдно за то, что сделал он. Что за ерунда?» «Это потому, что ты не стала рожать второго ребенка!» Сделала мама дикий вывод. «Почему ты так решила?» «Он вернулся к своей бывшей любви. С ней у него точно нет никаких детей. И тем не менее он любит до сих пор только ее». Свежая обида выплеснулась из меня, перехватив горло. «Бедная девочка!» Мама обняла меня и прижала мою голову к своему плечу. У меня защипало в носу, и слезы вновь подступили к глазам. «Мам, покорми Данилку, я пойду схожу к морю, хорошо?» Попросила, вставая и выходя из кухни. Не хочу, чтобы видели мои слезы. Я шла знакомой дорогой к ближайшему берегу. Не очень благоустроенному, но знакомому до каждого крупного камня. Мне очень нужно было побыть одной, прокричаться на холодном ветру, выплеснуть морю свою боль, поделиться с ним своей яростью. За что? Я смотрела на чернеющее закатное море, на то, как красное от прожитого дня солнце уходит за горизонт светить другим людям, на другой земле, наверняка с такими же, как и у меня, проблемами и трагедиями с такой же, как и у меня, болью в сердце. Почему за тысячи лет цивилизации мы так и не научились жить в мире хотя бы сами с собой? Можно ли просто не делать больно близким? Просто ценить и любить друг друга? Какая-то бессмысленная жестокость, словно дети в своей безответственности и жестокости, в своем эгоизме. Когда солнце рухнуло в море, сверкнув напоследок малиновым лучом по далеким облакам, вокруг почти моментально стало темно. Бархат южной ночи, которого мне так не хватало в Москве, окутал своим покрывалом. Вечный спутник зимы Орион засверкал своим поясом над краем моря и берега. Голубоватая Бетельгейза перемигивалась с ярким Альдебараном, Пока над горизонтом не поднялся Сириус на другом конце пояса. Уже поздно. Стало зябко и одиноко. Остро пахнуло выброшенными водорослями. Зачем я здесь? Нужно возвращаться домой, к маме, к сыну, они волнуются. Я побрела обратно, засунув руки в карманы, опустив голову и напялив плотнее капюшон. Слезы высохли, а горло немного соднило от крика. Ветер шумел деревьями, и капюшон глушил все звуки вокруг. Поэтому, когда тяжелая, явно мужская рука опустилась ко мне на плечо, я заорала от ужаса на всю улицу.